Оставшаяся часть дня прошла в разговорах со старостой Власьева, инспекции полей, просмотре записей о податях в княжескую казну и прочих малоприятных заботах. Вернувшись на следующий день в Рязань, я заехал к знакомому кузнецу, заказал кольчугу. Желательно ее было сделать короткой и с рукавами, только до локтей. В будущем... Я думал носить ее скрытно, под рубашкой. Конечно, такая кольчуга, вроде жилета, от меча или сабли, при рубящем ударе, может и не спасти. Но при косом или ударе ножом, вполне. Каждый день, в поте лица, после обеда, я занимался фехтованием, саблей, стрельбой из арбалета. Из лука было значительно сложнее. Обучался владению копьем и кистенем. Сидор, учитель мой из дружины, сначала посмеивался, блашмал, в голову ударило. Но по мере того, как я втягивался, взялся за дело всерьез. Прошедши схватку с разбойниками, я остро почувствовал свою беспомощность на поле брани. Даже разбойники владели холодным оружием лучше меня. «Хватит», — решил я, — «если я хочу выжить». Надо принимать условия игры, становиться таким же, как все. Идеи гуманизма и всепрощенчества здесь явно не в почете. Сидор владел оружием отменно. Но моя реакция была не хуже, а физической силой я с молоду был не обделен. Все чаще и чаще после уроков учитель в поту усаживался на завалинке у дома и говорил Надо было с молоду начинать воинскому делу учиться. Давно бы уже воеводой был. Есть в тебе талант. Во мне талант людей лечить, а не калечить или убивать. А воинское умение мне нужно, дабы в плен не попасть, да своей семье при случае жизнь сохранить. В один из дней решил сходить на торг. Мелькнула в голове одна мысль. Походил по лавкам оружейников, выбрал себе неплохую саблю в ножнах, длинный прямой кинжал и, наконец, нашел то, что искал — кремниевый пистолет. Был он, конечно, грубоватый, да спросил у торговца, есть ли у него порох, пыжи, свинец на пули. Продавец оживился. Долго лазил под прилавком и вытащил два мешочка с порохом и свинцом. «А если у тебя еще пистолет?» «Есть, есть, господин!» Он протянул еще один, почти такой же, но несколько потертый. Я пощелкал курками обоих пистолетов, искру замок высекал исправно. «Беру, хоба!» Торговец обрадовался и вручил в качестве подарка пулелейку и мерку для пороха. Вечером уже уставшие от дел и фехтования Я занимался изготовлением пуль, налил из свинца более сотни и решил на завтра выехать из города, опробовать приобретение. Положил в вазок чурбачок, который хотел использовать в качестве мишени. С утра, прихватив пистолеты, пули и порох, отъехал на возке подальше от города. Нашел в лесу большую поляну, поставил чурбачок стоя. Зарядил оба пистолета, прицелился, выстрелил. Меня окутало дымом. Отдача была мягче, чем при стрельбе из современных пистолетов. Подошел к Чурбаку. Сбоку была видна свежая царапина от пули. Так. Прицелился из второго пистолета, выстрелил. Когда рассеялся дым, Чурбачок лежал, а подойдя к нему, я обнаружил пулю в центре. Теперь я не ставил чурбан, а решил стрелять по спилу, он меньше по размеру. Перезарядив, выстрелил снова. Есть. Оба попадания пусть и не в центре, но попали в круг диаметром с локоть. Для гладкоствольного кремневого пистолета с двадцати шагов даже неплохо. Потом отошел еще шагов на десять, снова выстрелил. Но на этот раз уже не так удачно. Все, понял я, максимум стрельбы двадцать шагов. Поскольку перезаряжать долго и мешкотно, стрелять надо с близкого расстояния, наверняка времени на перезарядку в схватке просто не будет. Домой вернулся довольный приобретением, хотя и отдал за пистолет и с припасами большие деньги все таки они были большой радостью мушкеты у стражников редко но встречались пистолетами знать не обзаводились чтобы ускорить заряжание я не поленился и дома развесил порох завернув его в пергаментную тонкую бумагу сложил в мешочек получилось на пятьдесят выстрелов эй хорошо бы еще где то что то вроде гранаты Лежа в постели, я размышлял, как это можно сделать. И после долгих размышлений что-то стало прорисовываться. Я снова пошел к кузнецу, попросив три-четыре отрезка вроде водопроводной трубы. Купил их и снова отправился на торг к уже знакомой лавке. Увидев меня, оружейник забеспокоился. — Что-то случилось? Товар не понравился? — Нет, товар я твой и опробовал. «Понравился. А слушай, а нет ли у тебя еще пороха?» «Есть. Остался один мешочек каждому пистолету. Я на всякий случай по мешочку брал. А что, неужели уже использовал?» «Нет, просто в запас беру». «Так ты заходи, если что надо будет. Ты в городе второй, кто пистолеты взял. Не понимает, пока народ огненного боя боится». Дома я набил трубки порохом, скатал из бумаги что-то вроде полых карандашей, вставил одним концом в металлические трубки с порохом. Получилось вроде бомбочки. Осторожно сплющил конец трубки. Ну вот, готово. Ждать следующего дня я не стал. Сел в вазок и выехал из города. Доехав до ближайшего леса, нашел яму от упавшей с корнями ели и зажег запальную трубку. Засек по часам время и бросил самодельную бомбу в яму. Через восемь секунд грохнуло. Осколки с визгом полетели вверх. Уши заложило. Впечатление произвело даже на меня. На неподготовленного эффект будет сильней. Я мысленно прикинул. Для похода на разбойников все готово. Пора собирать людей. Приехав домой, Отправил кучера к дружинникам. Сам отправился на торг нанимать лошадей с повозками. Быстро договорился с возничьими, заплатил аванс. Подойдя к дому, увидел стоящего у ворот старшего из дружины, Игоря. «Будьте готовы выступать завтра утром. Повозки с возничьими будут ждать с утра на торгу. Всем одеться, как крестьянам. Оружие завернуть в тряпицы чтобы не бросалась в глаза. Вот аванс вам. Я выдал старшему по десять рублей на одного дружинника. Игорь кивнул и исчез. А я сел в возок и отправился к Сидору на последнее мое занятие. Мы вдоволь до седьмого пота, поупражняясь, сели отдохнуть. Я решил приступить к серьезному разговору. «Сидор, ты хороший воин». Но давай смотреть правде в глаза. Для походов ты уже староват, Да и здоровье твое подпорчено ранениями. Как дальше жить собираешься? Сидор пожал плечами. А что, семьи у меня нет, Не сложилось за воинской службы, Походы, ранения... Родных у меня тоже нет, уйти некуда. Из воинской избы не гонят, кормят, тем и живу. — Сидар, а я хочу предложить тебе работать у меня. Воин усмехнулся. — На воротах охранником быть? — Нет, охранником, но не на воротах. — Хочу предложить тебе быть старшим охранником моего дома и меня самого. Требуется одно — честность и твое согласие. Комнату в доме своем выделю. Кормиться будешь с нами, жалований выделю. — Ну, об этом поговорим. В помощь себе можешь сам выбрать двух-трех воинов, пусть и бывших, но за них должен отвечать сам. К порядку тебе не привыкать, воинскую службу нес, знаешь. — Говоришь, будто сладко. Я за время наших занятий к тебе присмотрелся, с людьми поговорил, кто с тобой дела имел. Никто плохого не сказал». Советоваться мне не с кем. А если голову сложу, плакать по мне некому. Согласен. Мы ударили по рукам. А теперь об оплате. Будешь получать, как в дружине князя-десятник. Устраивать тебя? Вполне. Хорошо. Подбирай людей, подойдешь ко мне домой. Правда, несколько дней меня не будет. Я поднялся уходить, но Сидор... Взяв меня за локоть, удержал. «Слышал я от воинов, завтра собираешься под колонну?» Я кивнул. «Возьми меня с собой, пригожусь, и я косточки разомну, и ты меня в деле увидишь». Я недолго подумал. «На судно пойдешь ваташкой водить?» «Пойду. Подходи завтра к торгу, оттуда тронемся». Оденься попроще, чтоб не было видно, что ты воин. Оружие возьми по своему разумению, но заверни в тряпицу. Раньше времени себя показывать не хочу. Я считал ему десять рублей серебром, сумма по тем временам прилична, так же, как и остальным воинам дружины. Я думаю, в схватке лишних рук не будет. Расстались мы довольны друг другом. Вечером дома предстоял разговор с Анастасией. Объяснением я тяготился. Поужинали. Попросил Настю остаться в трапезной. Коротко объяснил, не вдаваясь в детали, куда и зачем отправляюсь. Ну, как у всех женщин были слезы, причитания. Ты меня не любишь, зачем уезжаешь, смерти своей ищешь. Как мог, я ее успокоил. Сказал, что это мой долг, не со слизняком же она живет».